Глава восемнадцатая Из недолгих раздумий меня вывел легкий всплеск. Моргнув, я всмотрелась в зеркальную водную гладь. Может, крупная рыба какая? Так хоть с каким-никаким уловом вернусь. Но, вспомнив, как тащила последнего чешуйчатого гиганта, содрогнулась и растерла ноющие ладони. Многочисленные порезы на них хоть и зарубцевались, но все равно страшно щипали. Вновь громкий всплеск, только уже ближе подобравшись я опустила руку и схватила весло над поваленными деревьями промелькнула безмолвная серая тень не к добру это что то мягко ударилось о рыбацкую лодку один раз второй может деревяшка какая незаметно подплыла несмотря на эту мысль руки мои задрожали сильнее удерживая весло я осторожно придвинулась к тому борту за которым раздавались мягкие удары и слегка перегнувшись посмотрела на воду. Она глядела на меня в ответ мутными затянутыми мертвой пеленой глазами утопленника. Живого утопленника. Мертвяк разинул рот и высунул почерневший разбухший язык. Сидя в оцепенении, я не понимала, что мне делать и как заставить себя пошевелиться. Тело окоченело, и я впала в ступор. Ходящий мертвец поднял руки и вцепился в борт лодки. С диким ужасом я разглядывала посиневшие пальцы, с которых белыми лоскутами свисала кожа. Высунув из воды голову, умертве зарычала. Этот звук сопровождался бульканьем, выходящей из его пасти мутной грязной жидкости. Это и привело меня в чувство. Неуклюже соскочив с банки, я размахнулась коротким веслом и ударила утопленника по бледным пальцам. Раз, другой, третий... Но неупокоенный, казалось, не замечал этого. Потягиваясь, он пытался забраться в лодку. Я даже не соображала, мужчина передо мной или женщина. А чего ты сейчас? Меня занимал именно этот вопрос. Судя по тряпке, что свешивалась с разбухших безобразных плеч, все же женщина. Слипшиеся волосы на голове частично отсутствовали, оголя череп. Ударив покойницу снова, случайно задел ее лицо. Кожа тут же слезла пластом, обнажая мышцы. Дернувшись от омерзения, я поняла, что делаю не так. Размахнувшись, что есть сил, ударила веслом по голове мертвяка. К моему ужасу раздался громкий страшный треск, ломающийся костей, и тело осталось обезглавленным. Открывая рот в риплом безумном крике, выплюнула кровь, скопившуюся во рту. Пальцы утопленницы медленно разжались, и она плавно ушла под мутную воду. А я продолжала стоять с веслом в руках и дергаться в истерических конвульсиях. Меня тошнило и никак не отпускало. Казалось, вот-вот мертвое снова всплывет. Всплеск справа. Сквозь желтый-синий туман проступили затопленные голые мертвые деревья. Лодка сильно качнулась, вынудив меня сесть. Течение неторопливо потащило мое суденышко в сторону. Поднялся странный ветер, он дул с разных сторон, и казалось, что я нахожусь в центре воздушного вихря. Разгулялись волны, лодку потянуло вперед, словно на буксире. Я столько лет плавала в этих водах и еще ни разу такого не видела. Мой страх набирал обороты. С разных сторон раздавались всплески, создавалось впечатление, что что-то или кто-то падает в воду с многочисленных островков, скрытых в вязком тумане. Сжавшись, я попыталась грести обратно к храму, но все было бесполезно. Меня крутило на месте и тащило дальше. Сматриваясь в марево, я вдруг заметила всплывшую на водную поверхность лысую голову. Ко мне нелепо размахивая руками, плыло у мертвия. Чуть поодаль от него приметила еще одно. Подняв трясущуюся ладонь, поднесла ее ко рту. Еще никогда я не испытывала... Такого оглушающего ужаса. Порыв ветра ударил в спину. Я различила странный звук, похожий на женские крики. Будто где-то далеко одновременно, но не в попад, кричат десятки женщин. Этот орден носился до меня со всех сторон разом. «Жрицы!» Я определенно слышала их голоса, визжащие в припадке, о чем-то умоляющие. И вдруг все стихло. Стало жутко тихо. Не шорохов ни голосов, даже ветер взял паузу, добивая меня. Не выдержав, я расплакалась, утирая одной рукой градом скатывающиеся жгучие слезы, второй же мало весло. Казалось, если я выпущу его, то все, туман придет за мной. Темнело, но ведь сейчас утро. Я не понимала происходящего, не знала, куда грести и кого звать. Чудилась, Будто сам туман взбутовался и ожил. И причин тому я не находила. Лодку все несло вперед. Наконец она натолкнулась на что-то твердое. Берег. Туман раступился, и я поняла, что нахожусь на странном островке. На совсем крошечном участке суши обнаружились обломки старого храма. Он смотрел на меня пустыми глазницами окон. За спиной снова раздался громкий всплеск. Мертвые. Их было так много. Понимая, что смерть идет за мной, буквально разгребая воду руками, я выскочила из лодки и понеслась к древним камням. В руке все так же сжимало весло. Оно мешало мне передвигаться, задевало за землю и цеплялось за ветки мертвых низких деревьев. Но я не выпускала его, как будто оно способно меня спасти. Но как только я добралась до белоснежных камней, обломков стен то поняла, что придется карабкаться вверх и быстро. Ноги болели после ночи, проведенной на холодной земле. Рук я просто не чувствовала. Только дикое желание дышать и сохранить свою душу заставляло меня двигаться. Мне бы смириться с судьбой, но бросить весло я не смогла. Жить хотелось как никогда до этого. Зарычав, словно раненый зверь, я лихорадочно соображала, что делать. Оторвав от линялого старенького потертого подола платья полосу ткани, привязала как смогла весло к руке. Это было ужасно неудобно, но я карабкалась по руинам с ним. Поставив ногу на очередной уступ, подтянулась вверх, потом еще выше. Цепляясь за выемки, я выбиралась на крышу. Очередной рывок, и моя стопа соскользнула. Не удержавшись, я поехала вниз. Паника. Я вообще перестала соображать, что делаю. Голова словно отключилась, ухватившись рукой за прогнившую деревянную балку, остановила падение. Пальцы обожгло болью, ударившись подбородком об выступ, клацнула зубами прикусывая язык. Перед глазами расплылись красные круги. Дезориентированная я даже вдох не могла сделать, словно забыла, как дышать. Но время, оно уходило. Рвано выдохнув, зажмурилась и спустя пару мгновений... Снова полезла наверх. Куда? Сама не понимала. И главное, зачем? Кто меня здесь искать будет? Была одна надежда, что мертвые потеряют меня из виду. Обернувшись, я заметила, как неупокоенные медленно вылезают из воды. Их оказалось куда больше, чем мне думалось.